Глава 25. Бунт Уже будучи бывалыми комбатантами, которые прошли сражением в космосе, бои на планете, мы были довольно опытными. Конечно, Ковальские и его бойцы мало в чем нам уступали. В свое время ведь именно Ковальский нас обучал Нас я имею в виду всю мою МТГ. Но было одно но Ковальские и прибывшие с ним бойцы были до мозга костей космодесами. Иначе говоря, они привыкли сражаться в открытом космосе, в узких коридорах и отсеках кораблей. Их колоссальный опыт строился на сражениях против жуксов, причем жуксов космических, вроде штурмовиков. Неуклюжих в условиях невесомости пауков и скорпионов они практически никогда не встречали на просторах, в поле. А вот мы встречали. Наш опыт боевых действий был куда шире. Сражение в космосе, на кораблях, на поверхностях планет давало себе знать. Учитывая тот факт, что сейчас все мы находились в огромном зале, который больше походил на бой в условиях поверхности планеты, чем корабля, тактическое преимущество получили именно мы. Так что если Ковальский и его бойцы, ощущая силу тяжести по уже устоявшейся привычке, не пользовались реактивными рюкзаками, даже подумать о таком не могли, то мы это делали постоянно. Летали, меняли позиции, обходили отряд Ковальский со всех сторон. Ещё одним фактом, сыгравшим нам на руку, стало то, что хоть среди противников были сплошняком опытные и бывалые солдаты, даже сейчас было заметно, насколько несыгранными являлись МТГ. Судя по всему, Ковальский недавно стал во главе отряда. У него не хватало опыта командования таким количеством людей. Кроме того, он допускал ошибки и с ключевыми должностями. Лидеры МТГ, командиры отделения, как-то не умел руководили своими подчиненными. Словно бы еще плохо знали, кто и в чем хорош, кого и на какую точку нужно поставить. У нас же кадровых изменений уже давно не было. Как поселили нас, наверное, и так мы и летали. И хоть командор «Рамбо» потерял часть своих людей, не мог восполнить ряды. Все мы действовали заодно, как единый, цельный организм. Командиры знали своих бойцов, их сильные и слабые стороны, и поэтому умело их использовали. Опять же, во многом за счет знания своих людей сержантам и капралам не нужно было отвлекаться и раздавать указания. Каждый знал, что ему делать, и просто выполнял свою работу. Пусть сбившиеся в кучу солдаты Ковальские держали строй, убивали нас, мы тоже наносили им ущерб. И, как я надеялся, уже успели посеять семена сомнения в их головы. Довести бывалых ветеранов до паники нечего было и надеяться. Даже когда их останется несколько человек, они не сдадутся. В этом даже сомневаться не стоило, но... Хрен бы с ними, пусть сражаются. Только до этого еще далеко. Они держали оборону. Хотя, заявившись сюда, следовало ожидать, что как раз они должны нападать, а мы обороняться. А мы усердно их атаковали. Кружили над ними, как разозленные шершни, нещадно жали. ха Куча впавшей в боевое безумие лупил из пулемета, как бешеный. Кажется, после боя его пушки предстоит долгая муторная чистка, приведение в порядок. Чуха держался на дистанции, выбивая противников одного за другим, причем с одного выстрела. Думаю, если удерживать позиции и прикрывать Чуху, он может сам уничтожить всех. Да только слишком много времени для этого надо. Дед это Кахаси, который пошел вперед, так как Чуху пока прикрывать и защищать было не от кого. Противник ведь не пыр вперед. Сражались слева, мы с выдры справа. Рамбо взял на себя центр, упорно пёр вперед, ведя за собой самых тяжелобронированных наших бойцов. Боже, храни человека, придумавшего рыцарей. Несколько МТГ, вруби Франции, кружили над сбившимся в кучу отрядом врага. Всюду свистели пули, летели импульсы. Не самому уже прилетело три раза. Два раза обычными пулями, первая из которых лишь чиркнула по броне, оставив царапину, а вторая угодила в плечо, от чего оно у меня теперь нещадно болело. А наплечник получил глубокую вмятину. Еще одно попадание, но теперь уже из энергетической пушки, прямо в грудь. Хоть импульсы не пробил броню, но разогрел нагрудник до такой степени, что я уже не шипел, а зло орал от боли. Похоже, когда закончится сражение, светит мне поход в лазарет. Слишком уж болел ожог. И чувствую, был он не маленький. Автоматическая аптечка с один за другим вводила инъекторы, впрыскивая в мою кровь стимуляторы, обезболивающие и все прочее. А меж тем бой ни на секунду не угоманивался. За счет того, что броня у нас и у наших противников была куда мощнее нашего же оружия, в конце концов, все мы были подготовлены для сражения с жуксами, а не с себе подобными, убивать друг друга получалось крайне плохо. Да, какие-то потери противоборствующие стороны понесли, но сказать, что они были существенные, или что они как-то могли повлиять на исход боя, пока было нельзя. В целом, по фрагам лидировали мы. Но разница была столько малой, что ее можно было назвать временной, случайной. Быть может, спустя пару часов что-то изменится, и вот тогда уже будет видно, как может завершиться битва. Но у нас, в отличие от Ковальски, имелся серьезный козырь в кармане, о котором, как мне показалось, совершенно забыли не только наши противники, но и мы сами. До чего греха таить, я и сам уже совершенно об этом забыл, получив очередной раз в броню как раз во время прыжка с включенным ранцем. Отчего меня развернуло, завертело, я полетел на пол. А когда поднялся, увидел, что сейчас произойдет. Все мы, человеки, сцепившиеся друг с другом, совершенно забыли, что помимо нас тут есть и другие разумные. Жуксы — их дипломаты. Тактики предводители роя и прочие деятели. Конечно же, не солдаты, а вот их свита. Трое БТРов при поддержке толпы пауков и небольшой стаи скорпи ворвались в ряды противника, прошли насквозь. Как горячий нож через кусок масла. Бойцы Ковальски были слишком увлечены попыткой подстрелить нас, так что жуксов заметили слишком поздно. А точнее, когда те уже были среди них. И именно тогда БТРы показали, чем они так опасны и почему космодесантники, мнящие себя элитой ВКС, просто ничто на поверхностях планет. БТРы рвали и топтали людей, уничтожали их как букашек. Ковальский что-то орал, пытался собрать своих людей, дать жуксам боя, теснить их, но... У него был колоссальный опыт боев в космосе, в невесомости, в узких коридорах и отсеках кораблей. и Он прекрасно знал, что делать со штурмовиками или плевунами. Как отбиваться от пауков и скорпий, которые, к слову, всё же были юнитами планетарными. Но вот что делать со скорпи, к тому же, не в ограниченном пространстве? Большой вопрос, хорошо это или плохо. А в огромном зале, с действующей силой тяжести, он совершенно не представлял. Последнее, что Ковальский успел сделать, — это дать длинную очередь по БТРу, разметавшего в сторону несколько космодесов и понесшегося на него. В какой-то момент Ковальский интуитивно понял, что нужно делать, как можно завалить БТР. Но не стал. Его рука, потянувшаяся было к гранате, бессильно опустилась. Подорвав гранату, он убил бы себя в первую очередь. Вполне возможно, что смог бы убить и БТРа но при этом сколько же своих бойцов бы положил, которые оказались слишком близко. Одним небесам известно. БТР ударил своей громадной лопищей, мгновенно завалив противника на пол, а затем ударил еще раз. Ковальский выбыл из боя. Теперь все, на что он мог рассчитывать, это оживление в дешевом клон-центре, трибунал и разжалование в мясо. Это в лучшем случае уж я-то знаю, как относится к бунтарям. Так что, вполне возможно, никакого пробуждения в клоне не будет. Ковальский просто исчезнет, будто и не было его в этом мире. Между тем жуксы продолжали рвать наших противников. С каждой секундой сопротивление мятежных космодесов слабло. С каждым мгновением их число сокращалось. И вот в какой-то момент они дрогнули. Стоит отдать им должное. Даже лишившись командира, немалого числа сержантов и капралов, бойцы продолжали пытаться удерживать строй. Отступали единой группой, пятились вон из зала, заливая прущих за ними жуксов плотным огнем. Да только кроме жуксов были еще и мы. И все то время, пока жуксы били их, мы не прохлаждались. Отступлению наших противников не задалось. Как бы они ни старались, но на каждом шагу несли потери. Впрочем, были у них и достижения. Смогли завалить одного из БТРов, что для людей, с ними не сталкивающихся, ну, практически, можно было назвать легендарным подвигом. Как ни крути, а мне импонировало, что даже находясь в столь незавидном положении, космодесы продолжали сражаться и не выказывали вообще никаких желаний сдаться и просить пощады. Они упорно стояли на своем, хотя уже наверняка должны были понять, победа, может, им только снится. Лишившиеся командира половины отряда, продолжая нести потери, они упрямо не желали уступать. Что ж, мы их отпускать тоже не собирались. Мне надоели все эти игрыщи в гуманизм, и, вытащив гранату, я швырнул ее в толпу врагов, а за ней еще одну и еще. В полубитвы мою подлость противник не заметил, лишь когда грянул первый взрыв, до них дошло, что происходит. За ним последовал еще один и еще. Вообще забавно, что до сего момента никто гранатами не бросался. Почему? И ладно, наши противники, космодесы. У них это уже на уровне инстинктов. Неконтролируемый взрыв может принести большего вреда, чем пользы. Уничтожить ценные трофеи и оборудование, или даже зацепить своих. Но наши-то все были опытными. Сколько боёв в полях провели? Как бы там ни было, а совершенное мной злодеяние стало последней каплей. «Хватит! Все, стоп!» Зарал один из чудом переживших эту мясорубку капралов противника. Из всего прибывшего за нами отряда выжило всего 12 человек. Да и то сражаться могли всего семеро. Едва только он поднял руки и начал орать, его товарищи прекратили стрелять. Мы, естественно, тоже. Как только перестали греметь выстрелы, до жуксов дошло, что происходит, и они отошли от недобитых противников. «Что ж, Жуксом то тоже хватило». Пауков выбили начисто, от Скорпия осталось трое, причем одному оторвали клешню. Из двоих БТРов сражаться полноценно мог только один. Ему, конечно, тоже досталось, но все же раны были не опасны, и на функциональность твари особо не влияли. Вот второй еле ползал. Лапу ему повредили так, что вряд ли это лечится. Впрочем, может, у Жуксов ничего и не лечит. Может, с БТРами, получившими такие травмы, поступают как с лошадьми, сломавшими ноги. Этого я не знаю и, наверное, не узнаю. Бой наконец-то закончился, и мы победили. Оставшихся в живых космодесов спор распаковали, а вот затем прибывшие по нашу душу корабли оказались куда более сговорчивее, чем Космодес. Вернее, офицеры флота. Дело в том, что сам адмирал был выходцем из космодесов, дослужившимся до первого офицерского чина затем прошедший долгий путь до бригадного генерала и после какой-то ссоры с флотскими, решивший все кардинально изменить. Он перешел в офицеры флота, получил под командование сначала небольшой фрегат, затем крейсер, потом эскадру и, наконец, флот. Он наводил свои порядки, которые приветствовали космодесы и ненавидели флотские. Так что, вопреки моему первому впечатлению, адмирал был не так прост и прям уж безусловной любовью военных не пользовался. Особенно его недолюбливали флотские. Адмирал Нельсон был известен благодаря своему крутому нраву. Он с легкостью мог разжаловать опытного и бывалого капитана в мичманы, убрать с корабля, устроить рокировку экипажа. А ведь всем известно, как флотские к этому относятся. Капитан подбирает команду под себя, хочет работать их слаженно, как оркестр. Не скажу, что такого нет у десанта. Вон моя МТГ, к примеру. Как бы нас ни раскидывало, каких бы чинов мы ни были, но уверен, будь я генералом, а мои друзья — Куча, Выдра, Такахаси, Чуха и Дед, майорами, полковниками и так далее, все мы с радостью вновь объединимся в одну МТГ и дадим фору многим. Почему это я? К тому, что своими действиями, с одной стороны, адмирал снискал уважение. И пока он был под защитой правительства, капитаны и прочий недовольный млют не рыпался. Но сейчас, когда адмирал заврался, в его флоте случился раскол. Более трети флота выступило против, отказавшись выполнять его приказы. Более того, они были настроены крайне агрессивно и готовы были вступить в бой. Треть была всецело с генералом. Здесь были все его протеже, все любимцы, люди, которых он сделал, продвинул, помог с карьерой, поставил на желаемые места. Ну, естественно, за адмиралом были космодесы в подавляющем большинстве, из-за чего на нескольких кораблях случились стычки, в результате которых лояльные адмиралу космодесы перебили несогласных с ним офицеров. Ну и оставшаяся треть флота была нейтральной, не поддерживала ни одну из сторон и пока не определилась с тем, как ей поступать. По большому счету, именно от того, куда наклонят чашу весов, чью сторону займут нейтралы, зависело дальнейшее развитие событий. Что касается кораблей, отправившихся за нами, их капитаны поддерживали адмирала. Но когда их космодезы облажались, на двух кораблях случился бунт. Действующего капитана сместили. Так что последний оставшийся адмиральским корабль оказался в меньшинстве. Один против двоих бывших собратьев, против кораблей восьмого флота и против оставшегося корабля жуксов. Естественно, капитан был не дурак и сдался. Следующая неделя для нас прошла в диком напряжении. Во-первых, продолжались переговоры с жуксами, которые мы не стали переносить и не могли продолжить где-то в других системах, подальше от мятежного адмирала. И все потому, что у жуксов были такие же проблемы. Их воинственные родичи, проиграв бой, жаждали реванша и в любой момент могли заявиться по нашей душе. Но в отличие от нас, со своими мятежниками Жуксы пока как-то справлялись, продолжали переговоры с нашими дипломатами. Что касается нашего адмирала, оставшись верными ассамблеей и получив приказ от восьмого флота, часть флота взяла силы адмирала в окружение и никуда не выпускала. Пока что все обходилось мелкими стычками. Наверняка сам адмирал искал пути выхода из сложившейся ситуации. Пытался договориться с противниками, перетащить на свою сторону нейтралов или, пользуясь своим тактическим и стратегическим гением, а тут без вопросов он был, пытался придумать план прорыва. Однако противникам у всех нас выступало только время, и каждая из противоборствующих сторон пыталась опередить остальные. К исходу недели, за которую все мы извелись, наконец-то были завершены переговоры, и жоксы отправились к себе. Война была закончена, так что адмирал теперь для всех человеческих миров был объявлен мятежником, пытавшимся покуситься на действующую власть. После таких новостей часть нейтралов присоединилась к силам ассамблеи, адмирала стороживших. И вот затем прибыл долгожданный восьмой флот. Правда, не в полном составе. Всего лишь несколько кораблей. Но каких? Линкоры, крейсеры, носители и множество десантных кораблей. Мятежникам было приказано не вмешиваться, и в таком случае они понесут минимальное наказание. Большинство тут же бросило адмирала. Однако небольшая эскадра наиболее упертых его прихлебателей осталась. Черт его знает, на что они рассчитывали на что надеялись. Быть может, у них просто не было иного выбора. Пойдет адмирал, следом за ним полетят и они. Вот и остались со своим благодетелем до конца. Короче, как бы там ни было, а мы во главе с Рамбо, вместе с другими десантными нарядами, должны были штурмовать сам флагман адмирала Нельсона. Знакомый нам линкор Копье. И я, черт возьми, даже представить себе не мог, насколько это будет тяжелый бой. А главное, с кем я там столкнусь лицом к лицу.